Часами не должно дарить, Ольга Павловна. Ну, сколько я свадьбу знаю, что дарили часами, но хотя и жили согласно и долго. Но все-таки беда. Беда. Либо муж, либо жена умирали ранее. А это чистейший алмаз. А, это завидные серьезки. Ну, как они идут? Очень. Идут мне? Очень. Ага. А еще? Очень. Ну вот перстень приличный. Золото. И бриллиант в четыре карата. О, какая вода в камне. Mm. М -м, отличный перстень. Вот так вы взяла. Так зачем же дело? Да знаете, Ольга, Павлович, мужчина как-то же не любит носить... Как так? Не любит, матушка? Кто не любит? Ну, сочтет взять, что подарок сделали для той же дочери, а не для него. Это ты, матушка, зря про мужчину. Такой персень я бы носил каждый день. Ну-ка. Ну-ка, это что не доставало. Это что не доставало. Ну-ка, сними. Ну, а чего же? Ну, а чего же? Ну, если нравишь. Сними. Да и легко сказать. Сними. Сейчас. Ой, ой, больно. А как снять-то? Ой, что с чего вы вот, Ну-ка, ну-ка. Эй, палец, палец. Ой, ну слава богу, матушка, ну не хмурься, не хмурься, это я так, не подумавший. И тут случилось такое, что как хотите, так и понимаете. Федул Петрович вернул перстень хозяйке, она бросила его в ларь и, отойдя к окну, стала показывать гостям золотую табакерку с эмалью. Маргарита, как выяснилось впоследствии, то есть наследствии, подошла к ларчику Незаметно вынула перстень из футляра и проворно сунула его под солоб. Да-да-да, вот тебе и четыре карата. Чуть удар не хватил несчастную вдову, когда по отъезде Перепелочкиных она обнаружила вдруг пропажу. Жестоко избитая донька отрицал свою причастность к всему злодеянию, и Ольга полна отправилась в полицию. Ой, да, закрутилось колесо, а тут еще майор Сидорович. Узнав очинимых против него кознях, он, ну, впал в неистовство и объявил перепуганный насмерть Настеньке, что он тотчас же едет к этой дурацкой ясновидящей. На сей опасной реплике, по-видимому, и застал его Федол Петрович. Душевно рад тебя видеть, сударь. А, а ясновидящий, это ты зря. Я об ней тоже слышать не хотел, думал шарлатанство. Местный учитель убедил меня. Да. Заехал я к нему, а там доктор сидит. Закрылись а. в темной комнате и стали магнетизироваться. Блюдечки чайные потерли, затем... Дуть на них стали, сидим в темноте молчим, а они звенят, тоненько так словно жалуется, а вдруг голос утробный, быть то родителем его покойного, отдай Фидул дочь за грибушкина. Я так и родмер. Зажгли свечи никого, никого. А главных блюдцев нет ни одного. И верите, переродился. Все сомнения, как рукой сняло. Каково? а? -а, -а. Вот сделай так и сам поверишь. <свят> да не думаю, чтобы я поверил в эту чепуху. Да вот же вам, живой человек, не верил, а теперь верю. А? И что самое интересное, прошедшее, это я теперь все знаю и могу рассказать.